той самой, по которой мы девчонками карабкались к дверям Дона Акелли, чтобы упросить его вернуть нам наших кукол. Я окликнула ее, и она обернулась. «Ты пришла?» «Ну да». «Почему ко мне не зашла?» «Я не хотела, чтобы ты меня видела». «Другим можно, мне нельзя?» «Да других мне нет дела». Я неуверенно посмотрела на нее,